Рони покачал головой явно неудовлетворенный до конца объяснениями высочайшей. посмотрел на Нора, который так и застыл посередине комнаты, не зная, что делать дальше. Будем надеяться, что этот риск не напрасен, чуть слышно прошептал Мак. Будем надеяться. Долеон стоял на крепостной стене и с интересом наблюдал за стараниями товарища. Ливень, вызванный накануне, ирония прекратился. И высокому магу никак не удавалось повторить свое заклинание, хотя он мучился уже более часа. «Да что же это такое?» — наконец не выдержав, выругался им перец. Сгоряча сплюнул и в изнеможении прислонился к влажной каменной стене. Далеон скользнул внимательным взглядом по пальцам Рони, которые тряслись мелкой постыдной дрожью, и недовольно цокнул языком. «Хотел бы я на тебя посмотреть, будь ты на моем месте!» — огрызнулся тот, поспешно пряча руки под плащ. «Столько энергии угробил, а все зря!» Кажется, сбываются мои наихудшие опасения. Демиан действительно пригнал сюда своих лучших магов. — Да я ничего не говорю, — поторопился оправдаться Далеон. — Не говоришь, но думаешь. Рони вытер испарину, выступившую на лбу, несмотря на холодную влажную погоду. Затем подошел к старшей гончии и с любопытством перегнулся через парапет. — Ну что? Что-нибудь изменилось? А то сам не видишь. Тот не упустил, в свою очередь, случая, чтобы поддеть товарища. Одна белая мгла без единого просвета. И это было чистой правдой. Вечером того же дня, когда состоялся последний разговор с Эйрой, Тенгор за ужином взволнованно обмолвился о том, что с юга ползёт нечто непонятное. Это оказался туман, который вился по дну ущелья, словно змея. Белая мгла, направляемое чужой волей, быстро струилась по направлению к замку. Вскоре непроглядный мрак затопил нижние этажи древнего сооружения. Далеон опасался, что туман двинется выше, полностью проглотив стены замка, но по непонятной причине этого не произошло. И теперь мгла колыхалась у подножья крепости, скрывая все, что творилось в ущелье под ней. С людьми, которые оказались на нижних этажах в момент наступления тумана, тоже ничего не случилось. Туман по какой-то причине не сумел просочиться в замок, однако все, кроме воинов, не смеющих оставить свой пост, поспешили перебраться повыше, объясняя это тем, что слишком жутко было глядеть в больницы моментально ослепшие. В белой непрозрачной взвеси, окружившей замок, метались какие-то тени, то и дело что-то постукивало, порыкивало. От этих странных звуков волосы на голове вставали дыбом, а кожу продирал мороз. Да он искренне жалел тех, кому долг службы не позволял оставить ярусы, за стенами которых плескался туман? Он не представлял, как несчастные выдерживали это».